Тётя Даша я всегда казался красавцем. Что ещё вспомнить? Что ещё рассказать об этой незабываемой встрече? Разве что тётя Даша вскочила на полусловие и сказала Сане шёпотом с ужасным выражением. «Не накормили?» Что я покатился со смеху увидев заваленный всякой снедью стол и услышав, что это называется закусить перед обедом. С этой минуты я, кажется, только и делал, что ел. Рассказывал и ел. Потом тетя Даша объявила, что я грязный, и пришлось влезть в ванну и вымыться. Так прошел день. К вечеру, намывшийся и объевшийся, я сидел в столовой, а Саня и тетя Даша сидели по правую и левую руку и смотрели на меня с такой любовью, что мне было совестно, честное слово. Потом пришел судья. Охранник не наврал. Старик снял усы. Он помолодел лет на десять, и теперь уже трудно было представить, что он варил мездровый клей и возлагал на него такие надежды. Он знал, что я вернулся. Саня звонила ему по телефону. «Ну, блудный сын», — сказал он и обнял меня. «И не боишься, что я тебе голову сниму? Ах ты прохвост!» Что я мог сказать в своё оправдание? Я только крякнул с раскаянием. Поздней ночью мы с ним остались одни. Старик желал знать, что я делал и как жил с тех пор, как уехал из анска Точно как судья, он строго спрашивал о всех моих делах, школьных и личных. Я сказал, что хочу быть лётчиком. И он замолчал, надолго уставясь на меня из-под густых бровей с длинными, жёсткими волосами. «Военным летчиком?» «Полярным. А придется — военным». Он замолчал. «Опасное, но замечательное, интересное дело», — сказал он. Только одного я ему не рассказал, что приехал в ванск вслед за Катей. У меня язык не повернулся объявить ему, что если бы не Катя, быть может, еще немало времени прошло бы, прежде чем я вернулся бы в родной город» в родной дом.